154. Апрель 24. Надо укрепить волю в постоянном стремлении к свету. Это не так уж трудно, ибо помогу, и воля своя, объединённая с волей моей, даст явление непобедимости. Можно отметить, как при наличии устремления легко объединяются воли: воля ученика с волей ведущего.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 помогаю помогите и вы мне своим ярым и пылающим стремлением мне помогите помощь вам оказать возможно большую духом можно преодолеть всё волнуть мы вчера набежавший и слабый с духа утром сегодня подлизавали огнём устремлений но было бы лучше слабый с духа не уявлять руку даю её удержите ибо одному не пройти Ночь, услышанная сказка, пусть символом служит опасности звучать на наш шёпот в нетьмы. Много шептунов, и много усилий они прилагают от меня отделить, но когда вместе неотделимо ничем и никем. Именно сознание надо приучить к ощущению близости владыки. Как чувствуете всего себя постоянно с собою, не осознавая того, но зная об этом, так же точно надо вжиться в ощущение постоянства великого незримого присутствия учителя в духе. Я с вами всегда. Этой формулой идите, ею достигайте, ибо истинно говорю вам, ею достигнете недостижимо.